Глава 2 Драгидор «Сын», — проговорил отец за завтраком на следующий день после своего возвращения, — «завтра мы приглашены на прием в честь принцессы Туврона». «Мне собираться?» — замер я, ожидая ответ. «Да», — коротко кивнул отец, — «посмотрим, как дела в Тувроне, прежде чем воевать с ними». «Воевать?» — переспросил я. Ну, — но у нас ведь мирное соглашение с ними. К чему нам война? — Меат, сосед Таймира, желает увеличить свои владения, — проговорил отец. Предложил перейти на его сторону. Я думаю, поддержать его. — А ты что скажешь, Драгидор? — Пап, война не всегда выход из положения, — начал говорить я, — тем более с магами Туврона. «У меня-то есть свой козырь против магов», — ответил отец и, встав из-за стола, добавил. «Завтра в шесть вечера состоится прием. Вылет в пять. Не опаздывай». Отец ушел в свой кабинет, а я остался стоять за столом один. Провел ладонями по лицу, шумно выдохнул. «И что теперь делать?» «Лионелла, ты упомрачительно красивая, солнышко!» Папа стоял на пороге моей спальни, высокий, красивый, с седыми волосами и разноцветными глазами, в которых плясали рыжие искорки. — Конечно, она ведь наша дочь! — рассмеялась мама, поправляя мои волосы. Меня всей семьей готовили к выпускному балу, который должен был состояться с минуты на минуту у нас в замке. Папа посмотрел на маму, Поняла, что они опять переговариваются, обмениваются мыслями. Улыбнулась, видя, как родители переглядываются. Мои родители — мой идеал. Я хотела бы встретить такую же любовь и хотела бы быть такой же счастливой, как мама с папой. Порой они ругались так, что искры летели в разные стороны, и это в прямом смысле. После таких ссор папа ремонтировал комнаты в замке, а мама вздыхала, отмечая, что какая-нибудь ужасно дорогая картина из мира людей пострадала и не подлежит восстановлению. Но потом они мирились и на сутки закрывались в своих покоях. Дядя Боря, первый генерал короля и мой крестный, отпускал шутки по поводу их заточения и правил королевством в их отсутствие. И как результат бурного перемирия моих родителей после ссор, я... Мои братья и сестренка. Всего нас четверо. Я самая старшая. Потом идут два братика. Близнецы Эсмей и Кейус. И самая младшая, и самая любимая у нас Асменит. Ей всего два годика, но она уже понимает, как именно Витя с папы веревки. Смежная дверь в детской близнецов со стуком отворилась. Два рыжих мальчишки вломились в мою комнату. Эсмэй, Кайюс, мои младшие братья, рыжие бесенята, глядя на которых, просто невозможно не смеяться. — Ли, Ли! — наперебой верещали мальчишки. — Ты с кем будешь танцевать первый танец? — Со мной ведь? — Нет, Ли будет танцевать со мной, — перебивал брата Эсмэй. — Недорос еще, — хмурился Кайюс. — Я старше, а значит, Ли будет танцевать первым со мной. «Мальчики, не ругайтесь!» — подняла руки, призывая мальчишек прекратить спор. «А мне кажется, что Леона будет танцевать со мной!» — весело проговорил крестный, появляясь за спиной папы. «Вот и решено!» — прервала я возмущение братьев. По глазам видела, что мальчишки опять собрались спорить друг с другом. Папа, взяв маму под руку, повел ее из моей комнаты. Внизу уже начали собираться гости. Крестный, галантно поклонившись, улыбнулся, взял меня под руку и повел вслед за родителями. Мальчишки, переговариваясь, двинулись следом за нами. Тетя Таня с Тегином, моим кузеном и магом теней, ждали нас на лестничном пролете. «Зачетно выглядишь», — подмигнул брат. «А мне так и хотелось показать ему язык, но сдержалась». После приема у нас обязательно будет время побеситься и пошутить друг на другом, когда будем обсуждать события этого дня. С кузеном мы были друзьями благодаря маленькой разнице в возрасте. Мы часто болтали, делились секретами и советовали друг другу, как поступать. В основном советовал он, а я только прислушивалась. Музыка стихла, и громкий голос возвестил гостям о нашем появлении. «Принцесса леонелла услышала я свое имя. Казалось, все внимание собравшихся было направлено на меня. Несмотря на частые приемы в замке, этот бал был необычным для меня, ведь сегодня прием организован в мою честь. «Все хорошо будет!» — услышала я голос крестного. «От судьбы не стоит прятаться!» — хмыкнула, посмотрев на дядю. Первый генерал Туврона — великий прорицатель. Он о многом знает, но очень трудно вытянуть из дяди хоть что-то, касающееся моего будущего. Вечер только начался, а мне уже хотелось подняться к себе в комнату. Мышцы лица уже устали улыбаться, да и ноги ныли в новых туфлях. Нужно было обуть кеды, привезенные для меня тигином из мира людей. Было бы прикольно, они как раз в розовый цветочек. Тоскливо посмотрела на стеклянные двери, ведущие на улицу, поискала взглядом тигина кивнула в сторону двери в сад, молча предупреждая, где меня искать. Брат кивнул и вернулся к прерванному разговору с папой. Незаметно прокравшись к дверям, шагнула на улицу. Солнце давно село, и мне стало немного тоскливо, как и каждый вечер после заката. Солнечный свет горел меня, питал мою магию. А ночами или в пасмурную погоду, когда солнце пряталось за тучками, я неизменно чувствовала грусть и слабость. Папа шутил, смеялся, говоря, что я как солнечная батарейка, что, в принципе, так и было на самом деле. Оказавшись в саду, уселась на скамейку у самой стены. Спина коснулась прохладного камня, закрыла глаза. «Вот бы еще от туфель избавиться!» Не открывая глаз, сбросила туфли. С наслаждением выдохнула, почувствовав, как ступни освободились от кожаных оков, именуемых туфлями. Странное чувство побудило меня открыть глаза. Не шевелясь, смотрела прямо перед собой. Напротив, в двух метрах от меня стоял высокий парень, высоченный, просто огромный, даже выше папы и шире крестного в плечах. Или это просто показалось, потому что я сижу, а он стоит? Неважно. И все бы ничего, но незнакомец смотрел на меня, не мигая, а в глазах ярко-алые всполохи. Он мак огня, как мама? Да нет, кажется. Сидя так близко от парня, я не чувствовала маломальски значимого всплеска магии. Аура была ровной. Закрыла глаза. Ничего. Незнакомец не владел магическими силами. Вновь открыла глаза, все еще не шевелясь. Парень продолжал стоять напротив, пряча руки в карманы, и все так же смотрел на меня пристально, не сводя взгляда. — Мы знакомы? — тихо спросила я, понимая, что такого Верзилу однозначно бы запомнила. — Скажем так, вы не помните меня, принцесса леонелла ровным голосом проговорил парень, не меняя позы. Вот только его взгляд стал еще более глубоким, черным, и, казалось, яркие огоньки в черных омотах приобрели более насыщенный цвет — огненный. «Такого, как вы, трудно не запомнить!» — улыбнулась я, намекая на его фигуру. «Парень сделал шаг ко мне, теперь лишь метр разделял нас. Протянул руку ладонью вверх. Хотела спросить, что ему нужно от меня?» но не могла и слова вымолвить. Пусть этот парень не маг, но чувствовала, как он околдовывает меня своими ярко-алыми всполохами во взгляде. Не задумываясь, протянула руку, касаясь его ладони, кончиками пальцев. Почувствовала, как незнакомец вздрогнул, нахмурилась. Оторвала взгляд от его глаз, манивших меня все больше с каждым мгновением посмотрела на свои пальцы, касающиеся его ладони. Из них струились тонкие нити света. «Простите», — пробормотала я, дергивая руку и пытаясь спрятать ее за спину. Свет перестал струиться. Виновато улыбнулась незнакомцу. «Я не специально», — продолжала оправдываться я. А парень молчал. Только смотрел на свою руку, будто я там свои инициалы выжгла. Увидела, как он немного сдвинул рукав смокинга. От стыда за свой поступок, пусть и нечаянно, и закрыла глаза. — Простите, пожалуйста, — повторила я, — просто у меня совсем мало магического опыта, но я учусь и... Все хорошо, — услышала тихий голос незнакомца. Открыла глаза. Парень стоял совсем близко и, склонив немного голову, смотрел на меня. Увидела, что он вновь протянул руку ко мне, приглашая. «Теперь вы просто обязаны подарить мне танец», — серьезно проговорил незнакомец и улыбнулся. На серьезном лице появились ямочки, совсем мальчишеские, как у близнецов, когда они собираются нашкодить или устраивают очередной заговор против нянек. Протянула руку, ногами пытаясь отыскать свои туфли, но парень не позволил мне обуться. Потянув мою ладонь к себе, заставил встать. Подвинулся еще ближе, почувствовала его руки на талии. Горячие, просто обжигающие ладони прожигали мое платье. Но в объятиях незнакомца мне было почему-то уютно. Парень, прижав меня к себе, приподнял над землей. О туфлях, валяющихся где-то под скамейкой, я позабыла. Из окон замка лилась тихая романтичная музыка а я танцевала в объятиях незнакомца, чувствуя странные волны. Вернее, он держал меня над землей или конька покачивался. Прикинула, как мы смотрелись со стороны. Огромный мужчина и крошечная девушка, едва доходившая ему до плеча. Нет, сейчас я макушкой доставала ему до уха, но ведь это потому, что он держал меня над землей, прижимая к себе». Не удержалась от улыбки, переросшей в смех. Стоило мне глянуть на землю, где лежали мои туфли. — Все так плохо? — услышала спокойный голос, вернее шепот. Чувствовала, как дыхание парня щекочет тонкие волоски на виске. Смех замер в груди. Подняла голову. Наши лица были совсем близко друг к другу. Я могла рассмотреть цвет его глаз и сосчитать все алые искорки в них. «Мы точно встречались раньше?» — тихо прошептала я. Незнакомец замер, перестав двигаться в ритме танца. Отклонившись и продолжая удерживать меня в своих руках, парень заглянул в мои глаза. «Да», — тихо с нотками хрипотцы прошептал он. «Ли!» — услышала громкий шепот Тегина. «Он стоял в дверях, ведущих в сад, в нескольких метрах от нас». Так как брат только вышел из освещенного помещения, то ему понадобилось время, чтобы разглядеть меня. — Красотка, ты куда пропала от меня? — Вас уже ищут, — услышал ровный голос незнакомца. Одного мгновения ему хватило на то, чтобы поставить меня на землю рядом со скамейкой. Так и хотелось прибить Тегина, а незнакомцу крикнуть, чтобы он вновь обнял меня. Парень сделал шаг назад, удаляясь. Почтенно склонил голову, улыбнулась в ответ, бросила взгляд в сторону брата, искавшего меня, и прикидывая, сколько еще мгновений у меня есть наедине с незнакомцем. А когда вновь повернула голову в сторону, где стоял парень, его уже не было. — Ты с кем тут милуешься, малышка? — проворчал брат. — Не рано ли? Маленько еще по темным уголкам прятаться. Тебя отец ищет, кстати. — Я когда-нибудь грохну тебя, — простонала я. — Не, врешь, — заявил тигин Ты ведь любишь меня. — Люблю, — согласно вздохнула я, обувая туфли. — Пойдем, пока король не отправил людей на твои поиски, — поторопил меня кузен. Мне оставалось только вздыхать, а перед глазами стояло лицо незнакомца. Почувствовала, как моя татуировка львицы пошевелилась, фыркнула и улеглась, изменив положение. Странно все это. Может быть, имеет смысл начать пытать крестного на тему моего будущего? Ага, так он и поддался пыткам. Ни слова ведь не скажет все равно.